но куда там? Ганнибал шел вперед, а Сагунт спешно готовился к боям. Были направлены письма в Рим, из которых становилось ясно, что конечной целью Ганнибала является не Сагунт, а Рим. Рим связан договором с Сагунтом, но есть у него и соглашение с карфагенцами относительно земель южнее реки Ибер, на которые распространяется влияние карфагена. Так или иначе, Рим должен будет вмешаться в бесчинство Ганнибала. Прогулка по земле Алкадов очень понравилась воинам Карфагена. Случались малозначительные стычки легко вооруженных. Войска уверенно подвигались к Сагунту. Однако Ганнибал был на стороже, Дело в том, что в Карфагене образовалась довольно мощная оппозиция его намерением относительно на Сагунта. Надо было что-то предпринимать против этих ворчунов. И Ганнибал предпринял быстро, энергично. И вот в его походной палатке вскоре появились представители турдулов, живших, как у Алкады, по соседству с Сагунтом. Ганнибал принял турдулов очень тепло. «Я приветствую», — сказал он, — «представителей храброго народа. Карфаген всегда ценил и ценит своих друзей или тех, кто может стать нашими друзьями. Ведь не только человек, какой бы сил он ни был, ни даже великий народ не могут обойтись без друзей, без их локтя, без их доверия и преданности миру, дружбе, совместной деятельности на благо всех людей». Особенно цена эта дружба в то время, когда мир полон коварства и предательства. Вот тут-то как раз и появляется рука друга, без которой всегда трудно. Турдулы, их было пятеро, почтительно выслушали молодого, красивого, полного сил полководца. Ответное слово произнес — Разговор шел на Эллинском, сухощавый пожилой турдул из знатного рода. Он сказал следующее. «Великий господин, твои слова вселяют надежду. Было бы очень хорошо, если бы все ответственные государственные деятели думали и поступали согласно твоим словам. Беда в наше время заключается в том, что слова расходятся с делом. Особенно это относится к нашим соседям». «Верно!» — прервал Ганнибал. «Почему Сагун считает возможным вторгаться в ваши земли? Я спрашиваю, почему? Ведь в Сагунте нет недостатка в миролюбивых заверениях. Так почему же спрашиваю?» Ганнибал потрясал кулаками, гнев водил глазами. Турдул на мгновение, казалось, язык проглотил, однако быстро пришел в себя. «Твои слова...» справедливый великий господин сказал он сагунцы притесняют нас полагаясь на свою силу ганнибал прервал его. полагаясь на римского дядю да да турдул согласно кивал головой твои слова выражают мысли всех турдулов и не надо быть философом чтобы понять ваши страхи ваши желания но мы ваши друзья не на словах а на деле Не оставим вас в беде. Мы будем рядом с вами в той справедливой войне, которую вы поведете против Сагунта. Я, кажется, объявил войну. Со страхом подумал Турдул. Он оглянулся на своих товарищей, как бы ища у них поддержки. Те потупили глаза. Ганнибал вытянул правую руку. — Пусть знают в Сагунте. Не позволим обижать дружественных Турдулов. Не позвалим? Он выискал взглядом своего писца. Немедленно пиши в Карфагенский совет. Пиши все, что слышал здесь о коварстве сагунцев. Пиши от моего имени. И снова к Трудулом. Скажите своему народу, что Карфаген вместе с вами готов наказать сагунт. Да, он сделал вид, что немного устал. Но зачем же откладывать? Я сейчас же прикажу собираться в поход. Далай, Сагунт! Далай, римскую шавку! Мы с вами, Турдулы! Он подошел к Турдулам, и каждого из них обнял по-братски. Приказал одарить их подарками, соответственно, высокому посольскому положению.